вежливый поэт сохранил однако же обычную форму в таких случаях. он отвечал, что брался за это дело очень охотно, вовсе не считая его обременением для себя. но если я хочу сделать эту честь другому, он не смеет противиться моей воле. александров дурова год жизни в петербурге. 8 августа 1836 года взята пушкиным у шишкина, 7 060 рублей под залог шалей, жемчуга и серебра. Мадзалевский. По кончине Надежды Осиповны, матери Пушкина, Александр Сергеевич хотел купить у сонаследников Михайловское за 40 тысяч, побывав сначала в деревне. Дело было бы кончено, если бы у Александра Сергеевича случились на то время деньги. Между тем нам надо было ехать в Варшаву, а денег не гроша. Александр Сергеевич дает нам тысячу рублей и говорит, «Ступайте в деревню, там найдете денег, чтобы добраться в Варшаву». Вместе с тем просит меня заглянуть в хозяйство и пишет управителю слушаться моих приказаний. Найдя в Михайловском большие злоупотребления, а пуще всего не зерна в амбаре, Я прогнал управителя, посадил старосту и принялся сам хозяйничать. Тем более, что наступило время жатвы и посева в августе 1836 года. Обо всем этом я тотчас оповестил Александра Сергеевича. Павлищев, взять Пушкина. Шестого уехал от нас Николай Игнатьевич Шенник. Он заменил Пушкина в сердце Маши, Марии Ивановны, младшей сестры Евпроксии Николаевны. Она целые три дня плакала об его отъезде и отдает ему такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет. Я рада этой перемене. Николай Игнатьич никогда не воспользуется этим благорасположением, что о Пушкине никак нельзя сказать. Баронесса Евпроксия Николаевна Вревская брату Вульфу 10 сентября 1836 года. 1836 год, 1 сентября. Квартира Пушкина в доме Волконской у Певческого моста, второй Адмиралтейской, первого квартала под номером 7. Всего от одних ворот до других нижнего этажа из 11 комнат состоящего, со службами, кухней и при ней комнатою в подвальном этаже зайдя на двор направо, конюшнею, на шесть стойлов, сараем, сеновалом, местом в леднике и на чердаке, и сухим для вин погребом. Сверх того, с двумя комнатами и прачечную. Взойдя на двор налево в подвальном этаже во втором проходе, с платой за 4300 рублей ассигнациями в год. Контракт? на наем квартиры. В 1836 году осенью я как-то ехал с Каменного острова в коляске с Александром Сергеевичем Пушкиным. На Троицком мосту мы встретились с одним мне незнакомым господином, с которым Пушкин дружески раскланялся. Я спросил имя господина. «Барков, бывший дипломат, завсегдата и Воронцовых», — отвечал Пушкин, И заметив, что имя это мне вовсе неизвестно, с видимым удивлением сказал «Вы не знаете стихов однофамильца Баркова и собираетесь вступать в университет? Это курьезно. Барков — это одно из знаменитейших лиц в русской литературе. Первая книги которая выйдет в России без цензуры, будет полное собрание стихотворений Баркова.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 Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу. Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщиной. В то же время Пушкин сильно отговаривал меня от поступления в университет и утверждал, что я в университете ничему научиться не могу. Однажды, соглашаясь с его враждебным взглядом на высшее у нас преподавание наук, я сказал Пушкину, что поступаю в университет исключительно для изучения людей. Пушкин расхохотался и сказал, «В университете людей не изучишь, да едва ли их можно изучить в течение всей жизни».